Глава 13 Экуус Маринус Монстросус, также именуемый Барботис или Зидрах, наполовину конь, наполовину рыбы, верхней частью, то есть от головы подобен коню, хотя вместо копыт имеет плавники, задней же частью рыбий Симелис. Наука доказала, что вопреки своему названию Г, обитает не только в морях, но и в пресных водах. Ибо есть Дуплицис Дженерис, Если пресноводный, то чаще всего обитает в больших озерах. Путают г. даже ученые-мужи с такими чудищами, как морской олень Цервус Мартинус или поломариус, или морской сел Орнус Маринус. Простой люд полагает, что Г. рожден от разных натур. То есть происходит от смешение семени цирокотиум коня с рыбой. Ложно ее мнение. Ибо как мог такой койту свершиться? Разум мутится, когда пытаешься себе такое представить. Физиолог. Глава 13 Его высокоблагородие господину префекту Стражи Эстевану 3 Ледакунья Варткарег писано в Банфилиме, апреля 18 -го года в год 9 правления светлейшего короля Миадрага. Его высокоблагородие, господин префект, покорнейше доношу о событиях поместье именуемым Ракомором. Подозреваемый Хольт вновь слег от Хори, и к нему вызывали лекаря. А тот молодой ведьмак, что зовет себя Геральтом, тот самый, коего его высокоблагородие, господин префект под особым присмотром держит, тот из поместья отбыл. А поскольку отбыл ночью в тайне, не могу доложить, куда уехал и куда направился, за что прошу прощения. Желая его высокоблагородию господину префекту всяческого благоденствия, остаюсь глубочайшим почтением. Угер Залтери. Королевский следственный агент. «Вот так-то, молодой господин ведьмак!» Купец снял шляпу, отер ею лоб и указал на придорожный столб с прибитой пластиной. «Мы уже в озерной мархии. Город Тулах вон там, за лесом. Считай дома уже. В безопасности. И все благодаря вам!» «Да бросьте!» — отмахнулся Геррет. «Спокойно же было. Ничего не случилось». «Не случилось, потому как ведьмак на чеку был. Береженного боги берегут, а вы нас берегли. Уговор был такой, вот и заработали честно свои 50 марок. По справедливости. Поехали! Эй, погнали!» Свистнули кнуты, заскрипели оси, загромахали по ухабам колеса. Оба купеческих обоза, два воза покатились по тракту. «Озерная мархия». Геральт пригляделся к прибитой к столбу пластине. Вблизи на подёрнутой ржавчиной поверхности можно было различить герб. В черном щите две серебряные рыбы Адасес, то есть обращенные друг к другу спинами. Уже. «Верно. Видите там внизу? Вода блестит. Это озеро Туимдур, самый его край. А за ним скоро начинается другое озеро. Длинным зовётся. На нем то город Тулах и стоит. Вот-вот увидите». Познания Геральда об озерной мархии были скудным. Новое описание королевства Кэдвен, труд балдуина Адварда. Хоть и имелся в библиотеке Престона Хольтона, Геральт лишь мельком его пролистал. А того и не знал, что главных тут есть самых больших озер, давших мархии название, было 4: туям Дур, Длинная, Тайока и Ранвейк. Тех, что поменьше, насчитывалось 8. Но названия их помнили разве что местные рыбаки. Совсем маленькие озера никто не считал, а имен их и подавно никто не помнил. Все эти озера были ложбинными, выточенные очень-очень давно ледником и промытые потоками рек, что текли под ним. То есть теоретически, поскольку теория о ледниках и о леденениях только-только зарождались среди самых прогрессивных ученых Аксенфурта, маститые ученые по-прежнему прямо приписывали ландшафт деятельности высшей силы а его разнообразие – ее пылкой и творческой изобретательности. Что же до людей за пределами Аксенфорта и университетских кругов, то хоть уши им про проледники, все равно ни бельмеза не понимали. Спросишь, откуда взялось озеро? А они, мол, дождь в яму налился. Геральт также не знал, что цепочка озер, выстроившихся по оси север-юг, исторически обозначала восточную горницу озерной мархии – и самого королевства Кэдвен. Граница была устоявшаяся. Люди селились на западных берегах озер. К востоку уже от них, вплоть до далеких синих гор, простирались дикие непроходимые пущи, все еще успешно притворившиеся топором поселенцев. Выехали из весом. Внизу серебром сверкала гладь озера. Чернел над ней остров, довольно далеко от берега. К самому берегу жался окруженный чистоколом городок. Окруженный деревянными помостами пристань была забита рыбацкими лодками. На сваях сушились сети, дымили коптильные. Над всем этим с криками кружили чайки и крачки. Ведущие в городок Тулах ворота с ворот были распахнуты настеж. А стража проявила мало интереса к купцу и его двум возам. Один, правда, видать, знал купца, потом как завел с ним оживленную беседу. Геральт осматривался, не решив, еще стоит ли въезжать в городок или, не теряя времени, двигаться дальше. Размышление прервал взволнованный голос купца. Ого, молодой господин! Счастье вам улыбается! Тут в Тулахе и ведьмак требуется, аж не втерпешь его ждут. Говорят, объявление висело на пограничном столбе. Не видали мы, верно, сорвал какой-то паршивец. «Коль и впрямь, ведьмак», – сказал подошедший начальник караулы, – «тогда без промедления ступай в магистрат, там тебе все обскажут. По этой улочке прямиком, на площади дом с зелеными дверями, на них по золотой башне с короной намалеваны. В раз найдешь!» «Покажи ведьмачий знак», – потребовал бурграф. «Не то, чтобы я тебе не доверял или, упаси бог, заподозрил обманным. Он замолчал, наклонился, всмотрелся в медальон с волком, который Геральт достал из-за пазухи. «Прошу прощения». Бурграф перешел на более вежливую форму. «Просто вы так молоды, вот я...» «Ведьмак», — проговорил молчавший до сих пор мрачный мужчина в кожаном камзоле, под поясанным ремнем с остальными пряжками и звеньями. «Должен быть нанят не городской властью, а светлейшим господином Марграфом, владеющим всей мархией». Я здесь его полномочный представитель. Меня зовут Диего Марс, Синшаль Диего Марс. Приветствую, господин Синшаль. Для чего я должен быть нанят? Замок Тернхолл, летняя резиденция господина Марграфа, посещается неким существом. Нужно сделать так, чтобы это существо перестало там появляться. Любым способом. Подробности узнаете на месте. Оплата, уверяю, будет щедрой. Где находится этот замок? выдвигаемся прямо сейчас. Мы ждем еще кое-кого. Бурграв вздохнул, замахал руками. И ждем довольно долго, произнес он с издевкой. Уважаемая мастер заставляет себя ждать. Видимо такая мода у чародеек. Заставлять себя ждать. Он указал на лежащий на столе кружок размером с кроном. украшенный, однако не профилем новиградского иерарха, а вытравленными рунами и странными знаками. В центре кружка было возвышение – полудрагоценный камень золотисто-желтого цвета. «Это призывающий амулет», – пояснил Бурграф. «Называется террепорт. Если этот желтый камушек трижды сильно нажать, он посылает призыв, а призванная особо вскоре прибудет магическим способом. Это называется террепортацием. Мы вызвали, ждем, уже очень долго. И будем ждать», – мрачно оборвал Сеншаль Диего Марс. Столько, сколько потребуется. Целительница нужна срочно и обязательно. Без нее в Торнхол мне возвращаться нельзя, потому что. Раздалось громкое, похожее на жужжание насекомого гудения, переходящее в нарастающий гул. У стены комнаты возник светящийся овал. В нем сперва замаячил неясный силуэт, а через мгновение оттуда появилась невысокая женщина в мужской одежде. Бурграф и синшаль стали поклонились. «Многоуважаемая госпожа-мастер!» Геральт тоже поклонился, а его амулет сильно завибрировал и застучал под рубашкой. Он помнил чародеек, виденных на рынке в спинхеме выглядевших молодыми и прекрасными, словно с картинки. Появившуюся из магического овала женщину с короткими темными волосами некрасивой назвать было нельзя. Но той ослепительной красоты в ней не было и в помине. Молодости тоже. Она казалась немного старше жрицы Ненеки из Эльсберга. Однако ее пухлое румяное лицо излучало симпатию, какую-то сразу ощутимую сердечность, из-за которой Геральт не опустил глаз, хотя и помнил наставление Престана Хольта о том, что чародейки не терпят пристальных взглядов и считают других людей скотом. Прибывшая женщина не производила такого впечатления. «Где я?» Голос у женщины тоже был приятный и мелодичный. «Я не знаю этого места». «Но это не Тронхол. Город Тулах, госпожа. Я Бурграф». Женщина сняла с плеча и поставила на пол большую холщовую сумку. «Как мой талисман оказался в Тулахе?» – спросила она. «Я оставила его в Тронхоле. Для Марграфа Вайкинина». «Светлейший господин Марграф». – запнулся Бурграф. «Доверил этот талисман мне». «Поскольку...» – перебил Сеншаль. «Он не желал, чтобы на Зее Вальке находился талисман для телепортации». «У господина Марграфа были на то свои причины». «Вот именно», – подхватил бурграф. «Поэтому талисман светлейший господин отдал мне, чтобы использовать при необходимости». «А необходимость, как я понимаю, возникла». «Где пациент, сын Марграфа, молодой граф Фредерик, с которым случилось несчастье?» «Вы уже знаете об этом?» – Неподельно удивился Сеншаль. «Так скоро? Каким образом?» «Магия, слухи, почтовые голуби, господин Синшаль Диего Марс, если не ошибаюсь, мы уже встречались». «В самом деле», – Синшаль снова поклонился. «Рад видеть, уважаемая госпожа натиравна что до раненого графа Фредерика он в Транхоле на Зеевальке, Отправимся туда немедленно». Медальон Геральта снова завибрировал. а «Этот ведьмак», – чародейка впилась с него зелеными глазами. «Он с нами?» «Разумеется, с нами», — отрезал Диего Марс. «Что ж, если позволите в путь?» «Мой конь», — вставил Геральт. «Он в конюшне». «Пусть там и остается. Верхом мы не поедем». Целью путешествия, как выяснилось, был Зейвальк. Остров на длинном озере, виднеющийся вдалеке на водной глади темным, окутанным туманным силуэтом. А средством передвижения оказалась большая неуклюжая шестивесельная лодка, гружённая внушительным количеством ящиков, сундуков, бочек и мешков. В грузе, как оказалось, были еще четыре овцы и черный кот в клетке. «И мы должны плыть на этом», – изумилась чародейка. «На этой барже, со всем этим зверинцем и горой Поклаже, у вас же был на Зеевальке корабль». «Это не баржа», – нахмурился Диего Марс. «Это Шаланда! А то, что у нас на Зевальке, не кораблик, а парусный кутер! Но он сейчас занят, так что придется плыть на Шаланде! Прошу на борт!» Они сели, устроившись ближе к носу. Гребцы дружно крякнули. Весла заскрипели в уключенных, и Шаланда чалила от пристани. «Прости, что представляюсь только сейчас!» Заговорила через некоторое время женщина. я «Яврайн равна, целительница!» «Геральт, ведьмак!» «Я когда-то лечила ведьмака. Его звали Хольд, Престанхольт. Это было давно, и вряд ли кто-то такой молодой, как ты, или, мне кажется, или ты немного косишься на меня». «Ага, наговорили тебя, что между чародеями и ведьмаками вражда, да?» «Наговорили». «За своих собратьев извиняться не собираюсь». «Посерьёзнела чародейка». «Но знай, что я не страдаю предубеждениями. Мою неприязнь нужно заслужить. Так что не дуйся». «Договорились?» «Договорились». «Марс нанял тебя, верно? Это как-то связано с пострадавшим сыном Арграфа?» «Никак не связано. Похоже, им на острове какой-то монстра докучает». Ветер дул, уключены скрипели. Шаланда бойко скользила по волнам. Туман начал рассеиваться. Чайки кричали. Овцы блели, Кот мяукал. «Тот парус! Вон там!» Целительница прикрыла глаза ладонью. «Господин Марс, это случайно не ваш кораблик?» «Кутер!» Терпеливо поправил Сеншаль. «Парусный кутер Нихельнови». «А кто на нем сейчас? Кто плывет?» «Друзья и соратники господина графа Фредерико охотятся на гиппокампов». «На кого?» «Я же говорю, на гипокампов Парусный кутер Нихельнови внезапно взял курс прямо на них. Вскоре он приблизился к Шаланде настолько что они смогли лучше его рассмотреть. На нем были три паруса. Два треугольных спереди, и большой четырехугольный сзади. Когда он подошел еще ближе, они различили на палубе нескольких человек. До них донеслись песни, смех и выкрики. Явно не трезвые. «Веселая какая-то охота», — заметила Врайан рауна. «На гиппокампов, говорите? А зачем он им? Что в них такого особенного, чтобы охотиться?» «Видите ли, дело такое!» Синшаль прокашлялся. В прошлом году Эзра Мецгеркоп, известный ресторатор, вошел милость к нашему королю Миадрагу, угостив монарха и двор невиданным деликатесом, огромной жареной птицей, апарнисом, если правильно помню название. Жаркое так понравилось королю, что он пожаловал Мецгеркопу титул барона. Многие позавидовали и начались охоты. «Немало жаждущих дворянского титула отправились в дебри, чтобы добыть для короля какую-нибудь диковину». «Понятно, значит, те на яхте...» «На кутере, я говорил, это друзья». «И соратники графа, я слышала. И они хотят поймать гиппокампа?» «Прошел слух, что король не прочь бы такого отведать. Но они вбили себе в голову, что поймают...» «И станут баронами?» «Они уже бароны...» Большинство из них. Но рассчитывают на славу и королевскую благосклонность. А здесь, в вашем озере, заинтересовалась Врайнетравн. Действительно водятся гиппокампы? Водятся, говорят, столько мало кто видел их вблизи. Больно пугливые они. Нужно скрытно, тихо, там на кутере, сами понимаете. «Понимаем, как не понять», усмехнулась чародейка. «Это не охота, а пир на воде». Словно подтверждение слов, один из баронов на парусном кутере перевесился через борт и весьма обильно порожнил желудок. Остальная команда разразилась хохотом. «Нихельнови!» – произнесла Врей. «Ничто не ново!» Уключены скрипели, лопасти весело рассыпали брызги. Чайки кричали. Кутер "Нихильнови" поймал ветер и скрылся вдали. Пьяные песни и крики больше не долетали до них. В броске камня от носа шаланды вода вдруг вспеленилась, и над поверхностью в бешеных прыжках выскочила несколько серебристых рыб. «Форель», — определил геральд «Крупная, больше локтя длиной». Любопытно, что их так спугнуло. «Здешних глубинах», — пояснил Диего Марс. «Водятся щуки по 60 фунтов и более». «Для такой локтевая форель, что уклейка, а живут в глубине и другие твари, о которых лучше бы в недобрый час не поминать». А может, заинтересовалась Врайна Теравн. «Это один из тех знаменитых гипокампов спугнул форель. Гипокампы, возразил Геральт. «Не едят рыбу и не охотятся на нее. «А что же они едят?» «Водоросли». «Траву, то есть пасутся, как коровы?» «Можно и так сказать». Только лучше, поспешно вмешался Семшаль. Этого не говорить, особенно в Транхоле. Молодой господин фраг Фредерик ведь как раз в доблестной схватки с гиппокампом пострадал. Если пойдут разговоры, что его корова поранила. Графа ранил гиппокамп? удивилась целительница. Как так? Вроде травоядная, что скажешь, ведьмак? Травоядные, ответил Геральт тоже могут быть опасны. Стоящий на острове Зейвальк Фортрон Холл был окружен двойным чистоколом. Первый щеденился на самом берегу острова, и теперь при половодье после таяния снега и льда был погружен в воду почти наполовину. Второй чистокол венчал земляной вал высотой в несколько сажней. Над всем этим возвышались две четырехугольные башни. Настоящая крепость, заметил ведьмак. Оборонительное видно. «Верно», – подтвердил Диего Марс. И не раз ей пришлось обороняться. В начале существования Мархии, – добавила в рай раун, здесь случались стычки с лесными эльфами. «Восточный берег принадлежал им», – пояснил семшаль «А западный нам, людям». А остров был форпостом, переходил из рук в руки. В конце концов, вверх взяли мы и построили форт. При Короле Бенди это было, много лет назад». Они вплыли в залив, оказавшийся прорытым людскими руками каналом. Его преграждали большие тяжелые ворота из бревен. Их заметили сторожки над воротами и окликнули. Загудел рог. Ворота медленно открылись. За ними была пристань, со всех сторон окруженная помостами. Шаланда пришвартовалась к одному из них, найдя свободное место между другими лодками. Геральт осмотрелся. Видимо, издалека башни вблизи напоминали скорее блокгаузы и были сложены из сосновых бревен впечатляющей толщины. Между башнями выселось огромное одиночное деревянное многоэтажное здание. Тоже больше похожее на укрепленный блокгауз, чем на дом, как и башни, с бойницами вместо окон. Они сошли на помост, и грибцы тотчас приступили к разгрузке. В рай на казалось, хотела о чем-то спросить Симшаля, когда тот вдруг прокашлялся и согнулся в поклоне. По помосту в сопровождении двух служанок к ним шла девушка, на вид лет 15-16, светловолосая, необычайно красивая. Тоненькая, она выглядела хрупкой, изящной, почти воздушной. Шла слегка приподнимая и придерживая элегантное васильковое платье, чтобы подол не цеплялся за шероховатые доски. Диего Марс поклонился еще ниже. Девушка обратила на него свои большие оленьи глаза, но лишь на мгновение. Похоже, ее интересовал только громоздящийся уже на помосте груз, который доставила Шаланда «Графиня Людмила...» В полголоса пояснил Диего Марс, заметив вопросительный взгляд Геральта. «Дочь светлейшего господина Марграфа Вайкинина прибывает здесь на Зиевальке временно, скажем так». «Можно сказать прямо...» — фыркнула в рай травм, — «что она здесь в заточении». «Нечего лукавить, господин Марс, об этом уже судачит весь Кайдвен». «Я сплетнями не интересуюсь», — нахмурился Сеншаль. «А вообще, светлейший Марграф в своем праве по отцовскому праву непокорную дочь к порядку призвать, а коли нужно, то и наказать». «Что же она натворила?» Геральт по-прежнему завороженно смотрел на девушку. «История любовная», — улыбнулась целительница. «Девичье сердечко забилось сильнее». «Забилась не там, где следует», – мрачно перебил Диего Марс. «Не вовремя. И не к тому, кому нужно. Да что говорить. Вы, госпожа мастер, наверняка и так все знаете. Знаете сплетню». «Конечно, знаю», – снова фыркнула в рай. Сердце графини Людмилы покорил с ее полного согласия и радости юноша Редферн Финниган. «Именно Финниган. Вот и возникла проблема». «Какая же». Ненавидя друг друга, вставила Марс. Вайкинины с финигонами. родовая вражда между ними кровавая, были убиты. В некотором роде, поморщился Синжаль. Но ну вам, молодой господин Ведьмак, вместо сплетен лучше бы своими ведьмачьими делами заняться. Да и вам, госпожа мастер, прошу прощения, по долгу призвания следует к страждущему раненному поспешить. «Что правда, то правда». Целительница поправила сумку на плече. «Бегу к раненому. Увидимся позже, ведьмак». видите господин Марс». Рядом на помосте несколько женщин чистили рыбу. Подле них вертелся черный кот. Тот самый, что прибыл на Зей вальк вместе с Геральтом и целительницей. По воде у пристани плавала черная чешуя, потроха плавательные пузыри. Солнце красиво садилось над озером, отражаясь его глади. Где-то вдали кто-то кричал «Должно быть журавли!» Молодой граф Фредерик Вайкинен рассказывал Эврайна Теравн, прислонившись к частоколу. На расспросы отвечал не небылицами. Но я целительница. Умею определять характер ран и их происхождение. Пришлось заставить его признаться. Вовсе не гиппокамп, представь себе, виноват и не какое-то чудовище. Сын Марграфа в пьяном виде залез для форса на мачту кутера и с нее же свалился. У него сломана ключица и вывихнута лодыжка, а ушибленное колено распухло, как тыква. Придется жидкость откачивать. Ну а как твои дела, ведьмак? Помаленьку. Обитающее в Тарнхоле чудище, как выяснилось, облюбовало кухонные помещения. Туда Геральт отправился разузнать подробности. Кухарки и милые женщины сразу угостили его кружкой пива и горшком соленых вьюнов. Геральт обгладывал юнов, запивал пивом, а кухарки докладывали. Чудище рассказывали они на перебой Маленькое, но вредное. Морда жабья, глаза выпученные. Квакает, как лягушонок. Приходит с озера, на своих жабьих лапах грязь и тину таскает. Только успевай убирать. Гадит, где попало. В углу нассал. Продукты жрет. Расыпал по всей кухне крупу и муку. Разбил чайник. Стащил серебряную разливательную ложку с господским гербом. В последнем Геральт сильно сомневался. Чудище, судя по описанию, Водяной, наверняка обвинялась в краже ложки напрасно, ее должен был стащить кто-то другой. В последний раз, поведали кухарки, чудище видели две недели назад. Еще пиво. Врайна теравн выслушала рассказ, не перебивая. – Водяной может быть надоедливым. Для людей он, однако, не опасен, – закончил Геральт со вздохом. – Но расплатят, что ж, придется патрулировать, посторожить, а как появится, напугать и прогнать. «Ты же, госпожа, расскажи мне об этой родовой вражде, отчасти кровавой». Не нужно называть меня госпожой. Чародейка пинком сбросилась по мосту рыбью голову. А что до вражды, дело было так. Магнус Вайкинин, дед нынешнего Марграфа Сириуса, вел дела с Рольдом Финниганом. У них было общее предприятие. Когда оно обанкротилось, Рольд и Магнус начали обвинять друг друга в растратах и воровстве. Громко и публично. В конце концов, Магнус вызвал Рольда на поединок. «Наресталище. Они здорово друг друга покалечили. Узнав об этом, жена Рольда потеряла ребенка, а престарелый больной отец Магнуса от переживания отдал Богу душу. Вот вам и трупы отчасти. Отсюда и пошла вражда. Каждое поколение что-то к ней добавляло. До сегодня Сириус Вайкинин и Гордон Финниган соперничали за титул правителя Мархии. Когда король назначил Марграфом Сириуса, Гордон на каждом углу кричал о мошенничестве, кумовстве и подкупе. «А госпожа Людмила...» Все как по писаному, можно сказать. На каком-то балу или рауте встретила молодого графа Ретферна Финнигана, сына Гордона и правну Корольда, Остальное сам додумай. – С фантазией у меня туговато, да и на балах отродясь не бывал. Влюбились друг в друга с первого взгляда. Улыбнулась чародейка. Начали тайно встречаться. Понимали, что родители не дадут согласия на брак. Вот и решили бежать. Марграф Сириус побег предотвратил. Дочь заточил здесь на недоступном острове, а присматривать поручил сыну, графу Фредерику, брату Людмилы. Марграф не зря доверил надзор за сестрой именно сыну. Фредерик по сугубо личным причинам ненавидит Редфорна. Ни в какие сделки с ним не вступит, и подкупить его невозможно. Не раз публично заявлял, что скорее увидит сестру в гробу, чем в союзе с Редфорном. Впрочем, граф Фредерик рассудил, что лучшую опеку над влюбленной сестрой обеспечивает сам остров, и надзор излишен. Теперь жаром пользуются данной отцом свободой и средствами. Привез на влак своих приятелей. Под предлогом охоты на гипокампов пьют и гуляют без продыху. О, лёгок на помине, возвращаются усталые и пьяные охотники на чудовищ. Ворота пристань открылись со скрипом и скрежетом. Внутрь вплыл парусный кутер Нихильновия. Пришвартовался у помоста и вскоре с палубы сошла, с заметным трудом, группка молодых людей. Большинство сильно шаталось. И шумело не меньше. «Золотая молодежь из арт-карайга». скривила губы. «Отпрыски богатых, титулованных и влиятельных родителей. Кое-кого знаю и не с лучшей стороны. Вон тот, что едва ноги представляет. Младший сын барона Дорманта. Я его лечила. Не скажу от чего. А тот последний, самый трезвый, похоже, приман Грохот, сын владельца пивоварни Нувориш. Что он делает в этой компании, уму непостижимо» охотиться на гиппокампа фрай фыркнула предложение ее явно позабавило охота это посерьезнела она несомненно принесет мне пациентов когда кто нибудь еще что нибудь себе сломает лишь бы не утонул никто тут уже медицина бессильна а за гиппокампов я бы не беспокоилась не похоже что эта разгулявшаяся золотая молодежь могла им хоть как то навредить Геральт промолчал но ну, бывай целительница поправила шарф Пойду откачивать графу жидкости с колена. Удачи!